Столько лет прошло, с упреком обратилась она к дочерям. Молодой человек, над которым вы так бессердечно насмехались, погиб три года назад. Катался в лодке по озеру. Он утонул. Жена Питера не перенесла этого несчастья и умерла. Мальчик был единственным сыном. Умерла, оставив сиротами пятерых девочек, одна страшнее другой, поддела ее Аманда. «Аманда, опомнись, что ты такое говоришь?» — воскликнула Дороти. «А разве не ты учила меня говорить правду?» — невинным голосом отозвалась та. И Джаред с Мирандой хмыкнули. «Мама, а когда твоя свадьба?» — поспешила Миранда перевести разговор на другую тему. «В конце лета, когда вернемся из Лондона. Пока не выдам замуж Аманду, о себе нечего и думать». Джаред вздохнул. Он пока не собирался говорить о том, что должен был сказать, но сейчас было самое время. «Ни Аманда, никто либо из вас поехать в Лондон не сможет», — заявил он. «Нужно немного подождать». Президент Мэдисон объявил о разрыве торговых отношений с Англией, так что никакие суда в Лондон не планируются. «И французы тоже не дают нам проходу. Сегодняшние газеты пишут, что наш посол возвращается из Англии. Положение серьезное, дорогие мои». Пока о поездке в Лондон нечего и думать. «Как это нечего и думать?» — сверкнув глазами, накинулся на него Миранда. «Речь идет не о какой-то увеселительной прогулке. У Аманды свадьба, 28 июня, забыл?» «Она никуда не поедет», — сказал Джаред, как отрубил. Аманда разрыдалась. «Очень жал, малышка, но...» «Ах, вам жаль!» взорвалась Миранда. Вы преднамеренно калечите сестре жизни и говорите, что вам жаль. Поймите, приданное готово, а в этом соборе венчаться. Прикажете еще год ждать очереди? Если Адриан любит ее, то подождет. Адриан-то подождет, выпалила Миранда. А вот мамочка его ждать не будет. Она и так в ужас пришла от того, что он женится на какой-то американской колонистке. Она нас так называет. Если Аманда отложит свадьбу, эта дама сделает все возможное, чтобы их разлучить. Аманда уже рыдала в голос. «Между Англией и Америкой каждую минуту может разразиться война», — заметил Джаред. «Тем более Аманда должна попасть в Лондон. Пусть хоть весь мир полетит тартарары, но Аманда с Адрианом должны пожениться». «Нет судов, понимаешь?» — раздраженно бросил Джаред. У тебя они есть. Почему ты не можешь предоставить одно из них нам? Потому что, не желая его терять и подвергать опасности команду, даже ради тебя, милая женушка. И тем не менее мы поедем, — закричала она. Нет, не поедете, — рявкнул он. Миранда, Джарс, что за тон вмешалась Дороти? Не лезь, мама, — огрызнулась Миранда. Ах, мой Адриан, никогда-то я тебя не увижу, — рыдала Аманда. «Да замолчите вы все, черт бы вас побрал! Нет покоя в собственном доме!» — взревел Джаред. «И не будет, пока ты нас не доставишь в Англию, это я тебе обещаю!» — голосом, не предвещавшим ничего хорошего, заявила Миранда. «Вы мне угрожаете, миледи?» «Разве я не ясно выразилась, сэр?» — мило улыбаясь, ответила Миранда. Аманда, вне себя от горя, вылетела из-за стола и бросилась вон из комнаты. Миранда, кинув на мужа яростный взгляд, выбежала за ней. «Полагаю, с тортом придется подождать», — совершенно серьезно заметила Дороти, и когда Джорд разразился хохотом, с недоумением взглянула на него. Такого в Винсенге еще не бывало. В это время Миранда пыталась успокоить сестру. «Аманда, не убивайся. Выйдешь ты замуж за Адриана, я тебе обещаю». «Но... но как?» — всхлипывала та. Ты? Ты же слышала, что сказал Джаред? Судов нет? Есть. Никуда они не делись. Просто их нужно найти. Джаред нам не позволит. Джаред нам не указ. Он должен был еще вчера уехать в Плимут, но из-за нашего дня рождения отложил поездку, так что через несколько дней его уже здесь не будет. А когда он вернется, мы будем далеко. Не переживай. Свадьба состоится. Это я тебе обещаю. Ты всегда держишь слово, но на сей раз тебе не удастся. Выше нос, сестренка. Джаред думает, что сумел приручить меня. Ничего, скоро увидит, что это еще никому не удавалось сделать. И Миранда зловеще улыбнулась. Но у нас ведь нету денег, сказала Аманда.